17 октября 2010 года. Брайтон-Фоулс, штат Коннектикут. Реджи ворвалась в дом, пылая от гнева после столкновения во дворе с Мартой Пэккет. "Кому ты рассказывала о маме?" рявкнула Реджи на свою тётю, когда поставила на стол пластиковые пакеты с покупками. Один из них упал, и наружу выкатился пластиковый тубус с тряпочками для протирки с лимонным ароматом. "Никому" Лоран отвернулась от раковины, где промывала кофемашину. Ты звонила мне и Таре. Кому ещё? Никому. Лоран выпрямилась и опёрлась о кухонную стойку. Больше никому? Мне не нравится твой тон, Риджина. Лоран потянулась к полотенцу и вытерла мыльные руки. Сюда только что приезжала Марта Пеккет. У неё была мамина фотография, сделанная одним из этих проклятых добровольцев-пожарников. Я позвоню их начальнику, сказала Лоран. Это нарушение устава, и, разумеется, его накажут. Фотография это меньше из наших проблем. Марта знает, что мама находилась в приюте для бездомных в Уорчестере, и знает её диагноз. Рот Лоран приоткрылся, придавая ей сходство с пойманной форелью, которую она так любила. Но как? Полагаю, кто-то сказал ей. Ретджи выжидающе посмотрела на тётю. Глаза Лорен широко распахнулись. "Думаешь, это была я?" Она поднесла руку к груди и оставила её там, теребя один из карманов старого рыбацкого жилета. "Не напрямую, но мне нужно знать, кому ещё было известно о приюте. Я уже сказала тебе". Лорен стиснула зубы. "Тебе и Тари. Я не идиотка, Риджина. Думаешь, я не понимаю, что стоит на кону?" Я никому больше не сказала ни слова, и меня возмущает намёк на болтливую старушку, которая не умеет держать язык за зубами. Тебе следовало бы знать, что у меня только лучшие намерения во всём, что касается твоей матери. Правда? спросила Рэдджи. Какая перемена, да? Ты думаешь, я забыла о том, что ты сделала? Ты выгнала её из собственного дома, Лорен? Рэдджи прикусила язык, прежде чем закончила свою мысль вслух. прямо в руки кубица. Лоран как будто застыла. Она отвернулась от редже и пустила в раковину струю горячей воды. Поднялся пар, и Лоран наклонилась туда, цепляясь руками за стойку, словно её не держали ноги. Её словно окутал туман. Ангелы ходят среди нас, сказала Вера. Они маскируются под людей. Иногда они носят парики, иногда деловые костюмы. Никогда не знаешь, когда встретишься с ангелом, так говорит сестра Долорес. Сестра Долорес говорит умные вещи, сказала Тара. Она налила в пластиковую ванну тёплую воду и обтирала Веру губкой. Вера была наполовину обнажённой. Её ноги закрывала простыня, на плечах лежало полотенце. Груди свисали пустыми мешками на торчащую грудную клетку. Каждая косточка словно просвечивала сквозь бумажно-тонкую кожу. Грет же торопливо распахнула дверь и теперь замерла в дверном проёме. Она отвернулась от матери и уставилась в пол, чувствуя себя незваной гостьей. Тара подняла голову, явно не смущаясь её вторжения. Я как раз мою твою маму. Мы будем готовы через минуту. Она уронила губку в пластиковую ванну и стала аккуратно промокать Веру полотенцем. Нам нужно поговорить, пробормотала Реджи и напомнила себе, зачем она пришла сюда прежде, чем попятиться в коридор. Дай мне закончить, и я буду в твоём распоряжении. Тара аккуратно обтёрла Веру, приподнимая её руки и ноги, искусно пользуясь простынями и полотенцами, чтобы прикрывать сухие части тела, и обращаясь с обрубком правой руки так, как будто он не отличался от всего остального. В её манере не было даже тени ужаса или отвращения. Она напевала себе под нос, пока работала, и ободряла пациентку короткими фразами. Осталось ещё немного, Вера. Вы не замёрзли, дорогая? Я уже почти закончила. Вера улыбнулась Таре. "Думаю, вы одна из них", тихо сказала она. "Из кого?", спросила Тара, припудривая её туловище детской присыпкой. "Из ангелов". "Вот и хорошо, поскольку я думаю, что вы тоже одна из них", с улыбкой сказала Тара. И ловко облачила Вера в пижамную рубашку. Вера закрыла глаза и откинулась на подушку с абсолютно безмятежным видом. Тара подхватила банные принадлежности и понесла их мимо Реджи по коридору и в ванную. Тара вымыла руки, тщательно намыливая каждый палец, пока Реджа стояла в дверях ванной. Рукава Тары были закатаны, и Реджа смотрела на её руки, вспоминая шрамы и думая, что видит их слабые очертания. Тара перехватила её взгляд, и редже смущённо отвернулась. Потом их глаза встретились в зеркале медицинского шкафчика. Ты случайно не говорила с Мартой Пекет? С кем? С женщиной, которая написала руки Нептуна. Тара задачно посмотрела на неё. Нет. Понятия не имею, почему она должна была обратиться ко мне. Мне было известно об убийствах не больше, чем тебе. Она была слишком занята разговорами с медиками и полицейскими. К чему ей было возиться с тринадцатилетней девчонкой? Я говорю не о прошлом, а о настоящем. Ты разговаривала с Мартой вчера или сегодня? Тара закрыла кран и отряхнула руки. Что за чертовщина, реджи? Совсем недавно она была здесь. Она знает, что моя мать жива и находится в этом доме. Она побывала в приюте для бездомных в Орчистере. Ей даже известно о болезни матери. Тара начала вытирать руки. И ты думаешь, я рассказала ей? Кто-то сделал это. Единственные, кто знал это я, ты и Лоран. Тара стиснула полотенце так, словно хотела задушить его. Редже вспомнила, как однажды Тара душила её, прикинувшись Нептуном. Ещё несколько дней редже проходила с жёлтыми следами синяков на шее. Тара заговорила ломким голосом, который сначала срывался на хрип, но потом превратился в рычание. "Да, ты, я и Лоран, и все, с кем она встречалась в Орчестерской больнице. Врачи, медсёстры, секретари, водители, господи, даже уборщицы. Потом были всевозможные копы, которые приходили к ней с расспросами. Думаешь, у Марты Пейкет не сохранилось связей в полиции? А как насчёт сотрудников приюта или других бездомных?" Любая сволочь могла рассказать ей что угодно. Реджи попятилась. "Ну, конечно. Ты права. Я как-то не подумала об этом. Мне Нет. Ты не потрудилась подумать, а сразу же набросилась на человека, которому меньше всего доверяешь, так?" Глаза Тары сверкали. "Это неправда". Реджи шагнула к Таре и протянула руку, желая прикоснуться к ней, найти способ показать, что подруга ошибалась. Ретджи снова ощущала себя ребёнком, отданным на милость Тары с её изменчивыми настроениями и отчаянно стремящимся всё исправить. Тара покачала головой и отступила. "Знаешь, как бы мне ни хотелось быть здесь и ухаживать за твоей мамой, я не уверена, что подхожу на эту роль. Нет, только ты и подходишь", она назвала тебя ангелом. Тара комкала полотенце в руках, Ретджи умоляюще взглянула на неё. Пожалуйста, скажи, что ты останешься. На несколько ударов в сердце воцарилась тишина, словно обе затаили дыхание. Забавно, как оборачивается жизнь, правда? спросила Тара. За 25 лет ты даже не попыталась найти меня, а теперь просишь остаться. Ты вообще думала обо мне, Реджи? Хотя бы один раз за все эти годы. Тара думала или нет? перебила Тара с таким же горящим взором. который врезался в память много лет назад, когда она говорила о Нептуне. Редже запустила руку под рубашку, вытащила ажирелье с песочными часами и показала Таре. Само собой розовый песок посыпался в нижний конус. Хочешь получить обратно? Редже начала снимать ажирелье, но Тара покачала головой. Нет, оно должно быть у тебя. Но когда я увидела его, сразу перенеслась в прошлое. Как будто время свернулось в кольцо, понимаешь? Рядджи кивнула. В последнее время это происходит регулярно. Ты правда хочешь, чтобы я осталась? спросила Тара и закусила губу. Да. Хорошо. Ну давай обойдёмся без выкрутасов, ладно? Мы с тобой застряли здесь на какое-то время. Ситуация с твоей мамой может осложниться непредсказуемым образом, если ты не можешь мне доверять. Я должна узнать об этом сейчас. Я доверяю тебе, сказала Ренджи и вспомнила, как много лет назад она сидела рядом с старой, сырой, провонявшей рыбой гараже Лоран, когда Тара вручила ей бритвенное лезвие и сказала: "Верь мне". Тара кивнула. "Спасибо, что согласилась остаться", добавила Ренджи. "Прости, что так набросилась на тебя. Это свинство с моей стороны". Ренджи начала засовывать ожерелье под рубашку. Потом достала обратно, перевернула часы и вспомнила слова, начинавшие старую игру. У тебя есть 1 минута. Вместо этого она поступила как взрослый человек. Повернулась и вышла из комнаты.